Этой ночью я почти не спал. Всё-таки знакомство с новыми соратниками здорово выбило меня из колеи. Сами-то они дрыхли без задних ног, завернувшись в тёплые меховые одеяла из неиссякаемых запасов нашего могущественного интенданта Джинна, утомлённые собственным воскрешением из мёртвых, долгим путешествием и дружеской беседой. Я всё взвесил и был вынужден признать, что новые знакомые мне очень понравились. В общем-то, я уже давно уяснил, что в мире не так уж много людей, которые могли бы стать моими хорошими приятелями. К этому факту я относился совершенно спокойно. Нет и не надо. Я довольно равнодушен к людям с тех пор, как мне стало скучно активно их не любить. Но, наверное, это один из законов насмешливой природы: чем меньше восторгов вызывает всё человечество в целом, тем больше шансов у какого-нибудь незнакомца задеть таинственную тонкую струнку в твоём сердце. Достаточно пустяка, неожиданно отчаянной улыбки, поворота головы, когда лицо случайного собеседника вдруг на миг становится лицом ангела, золотистой искорки весёлого безумия, всколыхнувшей тёмное болото тусклых глаз. И ты вдруг понимаешь, что готов на всё, лишь бы вдохнуть свою настоящую жизнь в это удивительное чужое существо, а потом развернуть его лицом к небу и спросить, задыхаясь от благоговения перед свершившимся чудом. «Ну вот, теперь ты видишь? Я ворочался с боку на бок, неуместный романтический бред не желал выветриваться из глупой башки. Кажется, я здорово влип. Эти незнакомые ребята, будущие генералы, или как ещё называть, уже удобно устроились в моём сердце и не собирались оттуда выметаться. С лёгкой обеда начала, вместе с нежностью к новым знакомцам, во мне просыпалось чувство ответственности за судьбу человечества. Отдельные представители которого неожиданно оказались такими симпатичными ребятами. Часа через 3 после полуночи оно окончательно проснулось, обнаглело и начало вопить во весь голос, как всегда более чем не вовремя. К сожалению, у меня настоящий талант превращать чужие проблемы в собственные. Кроме этих лирических переживаний было ещё кое-что. Я всё время ощущал чьё-то враждебное присутствие. Я мог спорить на что угодно, что моя кровожадная поклонница Уиштасиуатель бродит где-то поблизости. Её присутствие не столько пугало меня, в один упга человека в запасе у которого имеется ещё 664 жизни самого отменного качества. сколько действовало на нервы, как на зойливый плач младенца в соседней комнате. Уснуть мне удалось только на рассвете. А когда я проснулся, солнце уже стояло довольно высоко над горизонтом. Мои новые знакомцы дружно завтракали у гаснущего костра и недоверчиво поглядывали на драмадеров, каковые, по мнению Джина, теперь полагались им по штатному расписанию. Я решительно отбросил в сторону одеяло, вскочил на ноги и закутался в плащ, Ей ярко-зелёный цвет, которого больше не вызывал у меня возражений. Человек, знаете ли, ко всему привыкает. Я не стал возмущаться по поводу отсутствия горячего душа и утренней газеты. Мне было не до того. Какая-то часть моего существа лихорадочно дрожала от нетерпения и требовала немедленных действий. Никаких водных процедур, никакой уютной болтовни с новыми приятелями за чашечкой чая. Пора ехать дальше. Я и сам не знал куда. Впрочем, можно считать, что всё-таки знал. На север, куда же ещё? Чашку чая я всё же потребовал. Но уже после того, как взгромоздился на спину Синдбада, пить утренний чай в седле в полном боевом вооружении, укрывшись от горячих солнечных лучей в тени волшебного щита, в этом был некий своеобразный шарм. У моего Синдбада оказался удивительно ровный поступь. Я не расплескал ни капли драгоценного Эрл Грея. Совокупность всех этих приятных фактов вынудила меня продемонстрировать небу благодушную улыбку. "Тебе начинаю это нравится твоя новая жизнь, владыка?" спросил Джин, принимая из моих рук и отправляя в небытие пустую грушку. "Наверное", согласился я. "Ну, не то чтобы она мне действительно так уж нравилась, просто я понемногу смиряюсь с тем фактом, что теперь моя жизнь будет именно такой, какая и есть". Мудрый подход, похвалил меня джин. Обернись-ка назад, владыка, твоему взору предстанет воистину впечатляющее зрелище. Я послушно обернулся и обомлел. Оказывается, до сих пор я совершенно не представлял масштабов затеенного мероприятия. Неспокойный океан разномастных человеческих тел затопил пустыню до самого горизонта. Мухаммет и наши новые коллеги возглавляли процессию. Они ехали в ряд, следом за мной, держась немного поодаль. Чёрная пелерина Доратея трепетала на ветру. Князь Влад величественно возвышался на спине своего драмодера и со сдержанным интересом косился на оживлённо жестикулирующего Анатоля. Думаю, тот как раз приступил к подробному изложению романа Брэма Стокера, как и обещал. Мухаммед пялился на небо с блаженной улыбкой божьего избранника, надеялся обнаружить среди облаков какое-нибудь мудрое изречение из Корана. Я полагаю, вот это и есть знаменитая четвёрка всадников апокалипсиса, фыркнул я. Всё-таки некоторые пророчества сбываются самым причудливым образом. Да, весьма причудливым, подтвердил Джин. Путешествие было долгим. Мне уже стало казаться, что мы с Афиной обречены вечно лететь на запад. Впрочем, мне бы даже понравился такой приговор. Вечность в компании этой сероглазой неплохая штука. Даже если нам придётся провести эту самую вечность в тесной кабине её летающей машины. Не так уж я привередлив. Всю дорогу Афина была молчалива, как никогда. В этом были свои преимущества. Её голос ни разу не зазвучал гневно или насмешливо, и мне не пришлось в очередной раз напоминать себе, что сейчас плохое время для ссор. Иногда она оборачивалась ко мне, словно желая проверить, на месте ли я. Кажется, она была очень довольна, что я стал её спутником в этом нескончаемом путешествии. Вот уж не думал, что Афину можно напугать таким пустяком, как визит в мир мёртвых. Наконец я заметил в разрывах облаков землю. Мы всё-таки пересекли океан и теперь медленно снижались. Похоже, нас с тобой занесло в те самые места, которые мои люди в своё время называли Винландом, удивился я. Не знаю, какие земли твои люди называли Винландом, но думаю, что на сей раз ты попал пальцем в небо. О грозный, но малообразованный повелитель валькирий, рассмеялась Афина. Этот маленький участок Северной Америки сейчас называется Мен. Не помню, как его называли коренные жители, но не Винландом это точно. Когда-то давно здесь были знаменитые стигийские болота, помолчав добавила она. Теперь в этих местах стало немного посуше, и всё же они не слишком подходят для хорошей посадки. Я об этом не подумала. Впрочем, если бы даже и подумала, что толку? Значит, придётся совершить чудо. И она совершила это чудо. Аккуратно посадила свой брестоль на небольшой лужайке, со всех сторон окружённой лесом. Я ничего не понимаю в управлении летательными аппаратами и нередко наотрез отказываюсь восхищаться мастерством Афины, которую она любит прихвостнуть после всякого полёта. Но на сей раз даже мне было ясно, что Афина сделала нечто совершенно невозможное. Как здесь всё изменилось? Изумлённо сказала она: "Я, конечно, давненько не бывала в этих местах, и всё же вижу, что тут произошло слишком много перемен. Э, ты уверена, что это именно то место, которое нам требуется? Я понимаю, к чему ты клонишь, но не забывай, я всё ещё принадлежу к числу великих богов. Перед тобой не глупая девчонка, заплутавшая в тёмном лесу. Я могу отыскать вход в царство Аида, руководствуясь чутьём, а не знанием каких-то примет". Моё сердце говорит мне, что вход рядом, значит, оно так и есть. Не серчай, Полада, примирительно сказал я. Просто сам я ничего особенного не чувствую в этом месте. Правда? удивилась Афина. Ну, ничего, не бось почувствуешь ещё. Она обошла свой ненаглядный брестоль, убедилась, что с ним всё в порядке, хлопнула ладонью по изображению чёрного кота с жёлтым бантом на шее. Изображение тут же ожило, соскользнуло на землю, с удовольствием потянулось и везгливо мяукнуло. Афина погладила кота, и под её рукой он начал расти. Кот рос, пока не превратился в настоящее чудовище, голова которого почти достигала верхушек деревьев. Как и все хранители, которых мне доводилось встречать до сих пор в домах олимпийцев, кот оставался плоским, как тень. Теперь мой брестоль не останется без присмотра. объявила Фина. Из этого зверя получится хороший хранитель, один из лучших. Мы можем идти. Она уводила меня всё глубже в лесную чащу. Кажется, здесь царили вечные сумерки, не настоящая темнота, а лишь обещание тьмы. Если бы я был не одином, а кем-то другим, я бы не раз судорогнулся от ужаса. В этих местах царила совершенно непередаваемая атмосфера страха, уныния и отчаяния. Я-то, понятное дело, мог не обращать внимания на зловещее настроение окружившего меня леса. Но что интересно, должны были чувствовать люди, жившие в этих местах на протяжении столетий? Что, и тебе не слишком весело, заметила Афина. Ничего не поделаешь, Иг. Мы уже совсем близко. Да нет, мне-то как раз вполне весело. Но я размышляю о людях, которые осели в этих местах. Славным им жилось, нечего сказать. Да, в своё время меня тоже занимала судьба смертных, которые сами того не ведая, поселились по соседству со входом в Аид. Оживилась она, и даже не поленилась разузнать подробности. Можешь не слишком о них печалиться, один. На протяжении многих столетий здесь жили суровые, полудикие мудрецы, которые умели черпать силу от такого соседства. А когда им на смену пришли непрекаянные бродяги, отважившиеся пересечь океан в поисках лучшей доли, ни они, ни их потомки вообще ничего не заметили, тупицы. Можешь себе представить? Впрочем, лучшие из них всё-таки что-то смутно чувствовали. Среди жителей этих мест было на удивление много мастеров сочинять страшные истории, которые так любят их соплеменники. Эти бедняги смертные из числа умельцев толочь воду в ступе, всё не доумевали. И почему этот маленький штат Мем подарил миру столько писателей? Так что эта мрачная земля подарила много скальдов, обрадовался я. Славна! Вместо того, чтобы дрожать от страха или предаваться унынию, они просто слогали истории, способные напугать жителей других мест. Какие молодцы! Нет, всё-таки они были небезнадёжны эти недолговечные обитатели Мидгарда. Не зря я тратил столько времени, чтобы их растормошить. Ты настоящий безумец, Хрофт. Только тебе могло прийти в голову, что умение сочинять увлекательные истории может оправдать бессмысленное существование смертных, горько усмехнулась Афина. Нет, я не безумец. Это ты не видишь дальше собственного носа, Полада. Знала бы ты, сколь причудливые вещи случаются во вселенной, когда хороший скальд переплетает слова, обратив лицо к небу. Ладно, что толку с тобой спорить? В любом случае их больше нет этих твоих скальдов, ни скверных, ни хороших. А мы уже пришли. Видишь? Это и есть вход в обитель мёртвых. Уж он до ни капельки не изменился. Перед нами зиял тёмный провал. Это не было похоже на пещеру, яму или дверь. Просто пятно пустоты, словно грубая заплата на тонкой ткани реальности. Афина нерешительно затормозила на самом краю, пропуская меня вперёд. Вот уж не подозревал, что олимпийцы настолько привязаны к средиземному миру. Всё-таки они при всём своём несовершенстве, подобном мне и моим родичам. Ну вот поди ж ты, храбрая Палада робко топталась на пороге иной реальности, как обыкновенная юная колдунья из смертных. Я не стал растягивать удовольствие, взял её за руку и шагнул в темноту. Наши ноги тут же увязли в прибрежном иле. Бурая речная волна лизнула мой сапог, словно пробуя его на вкус, и неохотно отползла назад. "Это Стикс", вздохнула за моей спиной Афина. "Тебе повезло, Хар", завистливо добавила она. "Хорошо быть своим в мире мёртвых". Уж я не знаю, хорошо или плохо, во всяком случае мне не с чем сравнивать. "Ну, и где этот ваш хвалёный перевозчик? Наверное, надо немного подождать". Неуверенно предположила она, зябко поёжилась. Холодно здесь. Не нравится мне всё это. Я ведь бывало тут прежде один. Не могу сказать, что я любила эти места, но меня никогда не пугали воды Стикса. Скажу тебе больше, до сих пор я вообще не знала, что подразумевается под словом страх. А теперь знаю. Мне не нравится это знание. Что происходит с нами, одноглазый? Дионис умер. Зевс едва просыпается по утрам. Я умоляю собственные руны подарить мне надежду, а величайший из воителей содрогается от страха. Мы становимся слабыми, Палада, сквозь зубы сказал я и сам удивился собственной ярости. Ты только сейчас заметила? До сих пор мне удавалось думать, что эти печальные перемены происходят с другими, с кем угодно, только не со мной, призналась Афина. Да, ты прав. Все мы теряем силу, и я в том числе. Ненавижу тебя, Один. Ну почему ты не родился дураком, который мог бы просто сказать мне: "Не знаю". Ну, что это? Я родился дураком, Ники примирительно сказал я. Просто с тех пор прошло много времени. Вышло так, что я успел немного поумнеть, уж не обессудь. Оно и к лучшему, неожиданно расхохоталась она. Хороша я была бы, если бы скиталась по Тартару в компании дурня. С тобой, по крайней мере, не слишком скучно. Смотри-ка, а вот и Харон, от противоположного берега реки действительно отчалил какая-то жалкая лодчонка. Она приближалась к нам на удивление быстро. Хороший гребец этот Харон, уважительно заметил я. Ну да, это же единственное, что он умеет. Было бы странно, если бы он и это делал плохо. Нет, погоди-ка. Никакой это не Харон. Глазам своим не верю. Да это же сам Аид. собственной персоной. Как такое может быть? Всё может быть, когда мир стоит на краю, сказал я, усаживаясь на мокрый песок. Чему ты удивляешься? Всему. Твоё глубокомысленное всё может быть это единственное объяснение, на которое я могу рассчитывать. Зачем тебе мои объяснения? Через несколько минут твой родич будет здесь и сам расскажет тебе, что происходит. Твоя правда, наимудрейший. усмехнулась она, усаживаясь рядом. "Знаешь, Один, в этой истории есть один положительный момент. Я терпеть не могла этого проходимца Харона. А что, твой дядеушка тоже мнит себя великим певцом, вроде этого красавчика Аполлона?" спросил я, прислушиваясь к обрывкам какой-то тягучей песни, долетавшим до моих ушей. На его месте я бы не слишком усердствовал. У Аида явно не было музыкального слуха. Да и голос оставлял желать лучшего. Он то и дело срывался на хриплый фальцет, подобающий разве что безусому юнцу. «Впервые слышу, как он поет», — фыркнула Афина. «И хвала Зевсу, что до сих пор сия чаша меня миновала. Похоже, он совсем рехнулся, бедняга. Плохая новость». «Думаю, все не так страшно. Он больше похож на захмелевшего гуляку, чем на безумца. Сама не видишь?» «Думаешь?» Недоверчиво переспросила она: "Никогда в жизни не видела Аида с чашей вина в руках. Пение пьяного ни с чем не перепутаешь. Поверьёшь моему опыту. Да ты сама на него посмотри. Чолн как раз уткнулся носом в берег, а Аид молодецки отшвырнул в сторону весло, тут же потерял равновесие и бухнулся на четвёреньки. Его руки оказались в мутной прибрежной воде, ноги беспомощно колотили по ветхому дну лодки, которая тут же перевернулась." Срам, да и только, сердито сказала Афина, извлекая из воды своего дядюшку. "Ну, почему сразу срам?" снисходительно усмехнулся я. Пображничал грозный муж, доперебрал да с не привычки, с кем не бывает. "Ты прав", одна глазой угрюмо согласился Аид. "Я немного перебрал. Имею полное право. Моя работа наконец-то завершена. Надо же было как-то отметить первый день праздной жизни". «Что ты имеешь в виду, гадос?» — ахнула Афина. «Как твоя работа может быть завершена? В твоем царстве и в прежние дни было полно обитателей, а уж теперь-то к тебе пожаловало все человечество». «Было дело, но они уже ушли», — объяснил Аид, с видимым удовольствием укладываясь на мокрый песок. «Все ушли». Наконец-то нашёлся хитрец, пообещавший им новую жизнь, и эти глупцы ему поверили. Впрочем, на их месте я и сам бы не упустил шанс вернуться в мир живых. В общем, они все куда-то подевались, напоследок утопили хороном. Им всем, оказывается, давно хотелось это сделать. А Цербер издох. Отравили они его, что ли? Но чем можно травить Цербера, не представляю. и Персифона куда-то ушла». «Моя Персифона. Надежная, как сама смерть, верная, как собственная рука. Впрочем, пусть себе шляется где хочет. Она мне уже давно надоела». «Могу тебя понять», — поддакнула Афина. «Она действительно редкостная зануда. Не спи, гадос, ты еще ничего нам не объяснил». «А что я вам могу объяснить? Я и сам ничего не понимаю». признался он, неохотно отрывая голову от мокрого песка. Все закончилось, все ушли, и я ничего не смог с ними поделать. Финита ля комедия. От меня вам никакого упрока, ребята, так что дайте мне поспать. А почему вы вообще сюда заявились? Будь ты не близкий. И ты никогда не была охотницей бродить по моему царству, Паллада. Неужели у вас уже судача-то о моих неприятностях? Нет, мы пришли сюда, чтобы найти Диониса, вздохнула Афина. Что за нелепая идея искать здесь Диониса? расхохотался Аид. Кто из нас пьян, Палада? Всё-таки ты, Гадес. Мы пришли потому, что Диониса убили прошлой ночью. Мы не знаем, кто мог это сделать. Ид евспасл он меня сюда расспросить его тень, а Один любезно согласился составить мне компанию. Вот он что, паршивая история. А и даже малость протрезвела от такой новости. С каких-то пор ты заделалась вестницей несчастий по ладам. День последней битвы ещё не настал, а смерть уже получила власть над детьми Зевса. Вот оно как. Вроде бы мы с ней так не договаривались, но я всё равно не понимаю, почему Зевс решил, будто вы найдёте здесь тень Диониса. Моё царство всегда было последним приютом для смертных. Это правда. Но Дионис не один из них, как и все мы. Если даже у него есть тень, мне ничего не известно о том, где она блуждает. — Ясно, — кивнула Афина. — Вообще-то я с самого начала не слишком надеялась, что Дионис прогуливается по Елисейским полям. Но надо было попробовать. Пошли отсюда, Один. Нам здесь ничего не светит. — Ты не думаешь, что нам следует взять его с собой? — я указал на Аида. Ему больше нечего здесь делать. Она неотерпеливо пожала плечами. Ему и у нас нечего делать, если подумать. И потом в моём брестоле всего два места. Гадас не ребёнок. Пусть проспится, а потом сам решает, где ему теперь надлежит пребывать. Если захочет присоединиться к нам, сам доберётся. Если нет, не будем его неволить. Словно соглашаясь с ней, Аид громко захропел, зарываясь в песок, как кутаются в одеяло. Я кивнул и пошёл прочь. Любое место, навсегда покинутое обитателями, неприглядное зрелище, даже если это обитель смерти, из которой ушли мертвецы. Мы возвращались в умолчание. Нам обоим было о чем подумать. «Мертвые ушли к нему, да?» — спросила Афина перед тем, как забраться в кабину Бристоля. «К этому твоему великану Сурту? Хому же еще. Этого следовало ожидать». Он пришёл и теперь собирает войска. Он был бы дураком, если бы не поторопился. Если и дальше так пойдёт, его ожившие мертвецы останутся без работы, проворчала Афина. Нас просто перебьют по одиночке, как беднягу Диониса, а те, кто сохранят жизнь, заплатят за неё остатком своего разума. Не повезло твоему великану Сурту. Ему и сразиться-то будет не с кем. Не трудись оплакивать его жребий, Нике. По крайней мере, мы с тобой не собираемся ни погибать от руки неизвестного, ни утрачивать разум, верно? А вдвоём мы стоим целого войска. А ты умеешь утешать, если захочешь, улыбнулась она. Я всё умею. Не всё, Один. Хочешь, я научу тебя управлять самолётом? неожиданно предложила Афина. Но тебе придётся обзавестись собственной машиной. Мой Брестор слушается только меня. Что ж, научи, согласился я. Не то, чтобы я действительно собирался променять свой дар путешествовать среди облаков в компании одного лишь северного ветра на сомнительную возню с громоздкой летающей телегой, но мне хотелось порадовать Афину. "У тебя получится", с энтузиазмом заверила она. Да я и не сомневался. Нет таких вещей, которым я не могу научиться. Было бы желание. Навестим Ареса. Спросила Афина, когда на горизонте показались очертания столовых гор. Ещё бы, согласился я. Хотя бы для того, чтобы спросить, не обижал ли он моих валькирий. Так их обидишь, пожалуй. Я вот думаю, может быть, этот загадочный убийца снова его навестил. На этот раз у Ареса были хорошие шансы его разглядеть. Марс и валькирии встретили нас на удивление дружной компанией. Чуть ли не в обнимку. Я сразу понял, что дело не обошлось без заварушки. Мои храбрые девы признают только один способ быстро поладить с незнакомцем вместе ввязаться в хорошую драку. Вижу, что у вас есть новости. Рассказывайте, потребовала Афина, устало вытягиваясь на ковре, которым был устлан пол в комнате для трапез. Новостей у нас хватает, кивнул Марс. Кстати, вы случайно не встретили в царстве Аида тень нашей Венеры? Мы не встретили там вообще никаких теней, усмехнулась Афина. Они, видишь ли, разбежались, а Аид сгоря не напился и бормочет что-то нечленораздельное. Погоди, Арес, ты хочешь сказать, что Афродита тоже? Да, её убили прошлой ночью, точно так же, как Диониса. Из её мёртвых глаз торчали штуковины вроде тех, что вы извлекли из его ран. Веритёна? Ну да, что-то вроде веритён. А меня, судя по всему, навестил кто-то другой. Никаких веретён у него не было и впомине грозный воин, друзья мои. Мы славно сражались, но ему удалось уйти от нас живым. Девочки отправились в погоню, но если верить их речам, он и сейчас бесследно растворился в облаках над пустыней. Думаю, я должен поблагодарить тебя, Один. Если бы не эти прекрасные, но грозные девы, я бы уже наверняка знал, что случается с бессмертными после смерти. Ты тоже славно сражался, скёгуль решила ответить любезностью на любезность. Её подружки сдержанно покивали. Марс мог гордиться. До сих пор никто из чужаков не удостаивался такой похвалы из их уст. Э, как он выглядел, этот грозный воин, спросил я. Бородатый человек в маске, изображающей уродливое лицо с огромными толстыми губами. На нём была высокая шапка из пятнистой шкуры и такая же пятнистая набедренная повязка, на груди пластина в виде причудливой раковины. Сражаясь, он всё время смеялся, а иногда утрачивал человеческий облик и превращался в огромную змею, покрытую зелёными перьями. В этим мгновении драться с ним было особенно трудно. Могу сказать одно: мне он совершенно незнаком. Откуда он взялся и зачем ему понадобилось отнимать мою жизнь у Мани Прилажу? «Вы когда-нибудь встречали кого-то похожего на это существо?» — спросил я валькирий. Они отрицательно покачали головами. «Неудивительно, я и сам впервые слышал о таком создании. Ведь в этом мире не слишком много тайн, сокрытых от моей мудрости. По крайней мере, так мне в ту пору казалось. Нас стало еще меньше. Вот и Афродиты нет», — заключила Афина. Хорошо, что хоть тебе удалось отбиться от этого змея, Арей. Без тебя было бы совсем грустно. Спасибо на добром слове, усмехнулся он. Без тебя тоже, Палада. Не накаркай тебе беду. Я решил прервать их родственные излияния. И, кстати, о беде. Кто-нибудь знает, где сейчас бродит наш противник и чем он занимается? Ты имеешь в виду Лодура? О нём пока нет никаких новостей, отозвалась Скёбль. Но его время ещё не пришло, сам знаешь. хел с ним. Меня сейчас интересуют не логи, а сурд. В валькирии уставились на меня с откровенным ужасом. Я кивнул. Ну да, он уже здесь. Я видел его. Впрочем, его не назовёшь великаном. Он выглядит как самый обыкновенный человек. Даже наконунга не смахивает. Но ничем человеческим там и не пахнет. Уверен, он действительно вполне способен сжечь мир. просто из любопытства или для того, чтобы наконец сложить хоть одну путную визу, любуясь на всполохи пожара. Виза это песня, а знаешь, что-то в таком роде уже случалось. Неожиданно развеселился Арес. Люди говорят, что один из владык Крыма по имени Нерон приказал сжечь город, поскольку ему по заре требовалось поэтическое вдохновение. Может быть, это он воскрес из мёртвых? Не думаю. Впрочем, всё может быть. равнодушного тазвода цее. Какая разница? Главное, что он пришёл и наверняка уже воссоединился со своей армией. А куда ещё могли податься мертвецы, покинувшие Аида, если не к нему под крылышко? Хотелось бы мне знать, когда нам следует ждать их в госте. Ты говоришь, у него есть армия? вмешалась Гудр. Она была самой молчаливой из моих неразговорчивых воительниц. Не уверен, что мне прежде доводилось слышать её голос. Поэтому я изрядно удивился. "Сурд носит зелёные одежды?" спросила она. Я кивнул. Валькирии встревоженно переглянулись. "Объясните, в чём дело?" потребовал я. "Мы его видели, когда отправились в погоню за этим пернатым змеем," сказала Гудр. "Змея мы так и не догнали, зато видели мужа, которого ты имеешь Суртом, и огромное человеческое стадо, покорно бредущее за ним." Пусть Скёгуль рассказывает, она разглядела их лучше, чем я. Мне было неприятно смотреть на эту шваль. Впрочем, среди них есть разные люди, в том числе и настоящие воины, но их слишком мало. «Нет, сестрёнка, они не шваль», — неожиданно возразила Скёгуль. «Может быть, раньше они были обыкновенным человеческим мусором, но теперь всё изменилось. Они знают, что мертвы и ничего не боятся». К тому же, их предводители имеют над ними страшную власть. Пока он равнодушен ко всему, и его люди тоже. Но если он захочет, они преисполнятся настоящей ярости и станут подобны лучшим из твоих воинов. Отец Бит, сколько человек в его войске? Деловито осведомился Марс. Их невообразимо много. Точнее сказать не могу, я не знаю таких больших чисел. До сих пор они могли понадобиться разве что для того, чтобы считать песчинки на морском берегу. А мне никогда не приходило в голову считать песчинки. Но вам вряд ли следует спешно готовиться к сражению. Они идут в другую сторону. Как это в другую? изумилась Афина. И куда же? Мы видели их к северу отсюда, довольно далеко, и они идут прямо на север, не сворачивая. на север к морю, а потом дальше к месту последней битвы. Куда же ещё, кивнул я. Этот парень не станет тратить время, чтобы сражаться с нами здесь. Это ему и даром не нужно. Зачем, если нам всё равно суждено встретиться на поле Оскопенер, и ни один из нас не в силах отменить это свидание. Выходит, мы напрасно ждали его здесь всё это время? Афина выглядела обиженной, словно её не пригласили на праздник. считали себя форпостом, а оказались в глубоком тылу. И что теперь? Мы так и будем сидеть на амбах, теряя рассудок, каждый на свой манер и ждать, пока загадочный пернатый змей и его приятели перебьют нас поодиночке? Мы не будем сидеть на месте, твёрдо сказал я. Всё, что угодно, только не это. У нас же есть ваши стремительные летающие машины, оружие, придуманное хитроумными людьми, и остатки нашего собственного былого могущества, не так уж мало. Всё это теперь пригодится. Возможно, мы не в силах изменить предначертанное, но ничто не помешает нам хорошенько потрепать эту армию и нервы её предводителя заодно. Мне не терпится проверить, так ли они равнодушны к смерти, как говорила Скёгуль. И кто знает, может быть, наш враг куда более уязвим, чем кажется. Мне нравятся твои слова, Один, воскликнул Сэммарс. Мы ему покажем, этому бродяге Сурту. Можешь не сомневаться. Аид и протрезвет не успеет, а в его царстве снова будет полным полно народу. Не думаю, что они туда вернутся, даже если снова умрут, возразил я. Впрочем, это уж точно не наша забота. Мне тоже нравится твоё предложение, вот он, улыбнулась Афина. Не так уж нас мало, если соберёмся вместе, и мы всё ещё многое можем. Только надо поторопиться, пока этот пернатый змей и его подружка с веретёнами не перебили нас по одному. А у тебя нет никаких соображений на их счёт? Как нам быть с этой напастью в твоём пророчестве насчёт сумерек богов? Ничего не говорилось о неведомых тварях, которые приходят из темноты за жизнями бессмертных. Ничего. Я ведь уже не раз говорил тебе, что понятия не имею, кто они такие и откуда взялись на нашу голову. Я бы орго заплатил, чтобы это узнать. Я решительно поднялся и пошёл к выходу из просторной пещеры. "Куда ты один?" хором спросили олимпийцы. "Скоро вернусь", пообещал я. Мне нужно немного побыть одному. Должен быть какой-то выход. а если нет, я его придумаю».